Сменивший его Вишневецкий тоже продержался очень короткое время и, в свою очередь, получил 15 лет за катастрофически неудачную экспедицию по разведке новых месторождений. Новый начальник Иван Никишов, человек по многим свидетельствам холодный и беспощадно жестокий, правил Дальстроем дольше. Он женился на сотруднице НКВД Гридасовой, которая была назначена начальницей женского лагеря в Магадане. Жили они в комфортабельном загородном доме в 70 километрах к северо-западу от Магадана и имели даже собственные охотничьи угодья. Путь зэков на Колыму включал морское путешествие в затраенных трюмах кораблей от бухты Ванина до Магадана. В трюмы набивали тысячи людей, переход длился 8-9 дней и был страшен. Была также сделана попытка переправлять заключенных северным морским путем в бухту «Амбарчик», лежащую в устье реки Колымы в Северном Ледовитом океане. Протяженность этого трудного полярного маршрута составляла больше 6000 километров. Плавание должно было занимать два месяца. Первый же корабль «Джурма», посланный этим путем, был захвачен осенним льдом, и когда после морской зимовки в четвертом году он прибыл в «Амбарчик», На его борту не было ни одного из 1200 первоначально отправленных заключенных. Случилось это как раз в то время, когда был затерты льдами и погиб исследовательский корабль «Челюскин». Команда «Челюскина» спустилась на лед, причем погиб лишь один человек и устроила лагерь на льдине. Судьбой храбрых полярников был захвачен весь мир Однако американские и другие предложения о помощи лагерю черескинцев с воздуха были отклонены. Причина этого, как полагают, заключалась в близости зимовавшей джурмы. Советское руководство, очевидно, опасалось, что иностранные летчики могут наткнуться на злополучную джурму. После этого джурма, индигирка и другие суда ходили в Магадан лишь коротким дальневосточным маршрутом. На них разыгрывались наихудшие сцены воровского засилья – Как раз на борту джермы лишился сапог генерал Горбатов. Смотри выше. К тридцать девятому году охранники на судах вообще перестали спускаться в трюмы к заключенным. Они лишь стояли на палубе с оружием на изготовку, когда заключенных малыми группами выпускали в уборную. В результате блатные имели в трюмах большую свободу действий, чем где бы то ни было. В каждом переходе происходили убийства и изнасилования. В 39 году на той же джурме уголовники проломили стену трюма и прорвались к складу пищевых продуктов, после чего в этом складе возник пожар. Огонь стали тушить, но когда судно вошло в порт, в складском трюме что-то еще горело. При этом не было сделано ни малейшей попытки выпустить из трюмов заключенных, и когда они поняли, что в случае гибели судна их просто бросят в закрытых трюмах, началась паника. Евгений Гинзбург со своей стороны дает историю пожара джурмы на море. Вероятно, более детальную версию того же события. Блаттери хотели воспользоваться паникой для побега, пишет она. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали их, заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. И вода эта от пожара закипела. И над джурмой потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона. В другом рейсе корабль имел на борту несколько сот молодых женщин, приговоренных к небольшим срокам за прогулы, совершенные на оборонных предприятиях. Женщины были в отдельном трюме, но уголовники сумели прорваться туда и стали насиловать женщин. Несколько заключенных, пытавшихся защищать женщин, были убиты. На сей раз командир охраны корабля был арестован. По прибытии в бухту Нагаева в магадан доходяг выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берег аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться чтобы не было путаницы с актами о смерти. Выжившие на пути в Магадан оказывались в очень странном мире. Только бассейн реки Колымы занимает почти такую же площадь, как вся Украина. Это район страшного холода, до 70 градусов мороза. Заключенные выводились на наружные работы при температуре до 50 градусов.